Часть вторая. Ты читал, правда? Что правда? Насчет Клары Милич: Да, да, брат, правда. Отравилась. Такое горе. Да ты тоже в газете вычитал? Или может... Может быть ты сам ездил в Казань? Я ездил в Казань, точно. Мы с княгиней ее туда отвезли. Она на сцену там поступила и большой успех имела. Расскажи мне. Что? Да все, что... Хоть насчет ее семейства и прочего, все, что знаешь. А это тебя интересует? Книгу, статью напишу. Изволь. Настоящее имя... Клара Милич была Катерина Миловидова. Клара, или Катя, как хочешь, постоянно грызлась с отцом и на шестнадцатом году убежала из родительского дома с актрисой. С актером? Нет, не с актером, а с актрисой, к которой привязалась. Познакомилась с княгиней,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 Но все-таки от чего она отравилась? Непостижимо. Да и как отравилась? Нет, я решительно не понимаю, с чего это она? С чего? Жить, значит, надоело. Можешь ты мне дать адрес этого дома в Казани? Могу. На что тебе? Но опять-таки, брат, удивляюсь тебе. Какое прежде равнодушие, а теперь какое внимание? Все это, любезный, от одиночества.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 Да, несчастно, это самое подходящее слово. А коли так, я был несправедлив. Она верно сказала, что я ее не понял. Жаль, такое, может быть, замечательное существо прошло так близко мимо, я не воспользовался, я оттолкнул. Ну ничего, жизнь еще вся впереди, пожалуй, еще не такие случаются встречи. Я не виноват. Было бы даже смешно думать, что я виноват.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 Внезапно обернулась. Это Клара. Она остановилась перед ним, скрестила руки и строго и внимательно смотрит на него. Поезжай туда. Куда? Куда? Куда? В Казань. Казань. И надолго в Казань. Я через неделю вернусь. Я не ребенок, мне 26 год. Я знаю, что делаю. Я волен делать, что хочу. И никому не позволю. Дайте мне денег на дорогу, приготовьте чемодан с бельем и платьем и не мучите меня. Я через неделю вернусь, Платоша. Дом вдовы Миловидовой оказался действительно таким, каким описал его Купфер.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 И вы для этого из Москвы приехали? Из Москвы. Только для этого? Для этого. Да вы сочинитель. В журналах пишете? Нет, я не сочинитель. И в журналах до сих пор не писал. Стол быть, по собственной охоте? По сочувствию. Из уважения к таланту. Что ж, я хоть и мать ее и очень о ней горевала... И такое вдруг несчастье, но, должна сказать, шальная она была всегда и покончила таким же манером, стран такой. Вы вот, вы вот с моей другой дочкой поговорите. Она все вам расскажет лучше моего. Анночка, Анночка, подь сюда, вот здесь какой-то господин из Москвы. Насчет Кати побеседовать желает. «Анночка! Анна Семен, иди, — говорят тебе!» «Вы знали мою сестру?» «Нет. Я ее, собственно, не знал. Виделся с ней и слышал ее раз, но вашу сестру стоило раз увидеть и услышать». «Вы хотите ее биографию написать?» «Чего же нет? Но главное, я хотел познакомить публику». «Это на что же? Публика? Я и без того много горя наделала. Да и Катя только что начинала жить. Но если вы сами, если вы сами питаете к ней участие... Да. Она была вся огонь, вся страсть и вся противоречия. Мстительна и добра, великодушна и злопамятна. Верила в судьбу и не верила в Бога.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 Вот вы хотите написать о ней статью, что ли? Вот вам случай защитить ее память. Я от того и говорю, с вами так откровенно. От Кати остался дневник. Дневник? Да, дневник. То есть всего несколько страничек. Катя не любила писать. Москва, вторник, 6 июня. Пела и читала на литературном утре. Сегодня для меня знаменательный день. Он должен решить мою участь. Он должен решить мою участь. Я опять увидела... Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Надо опять за прежнее, если только... Надо опять за прежнее, если только... Дайте, дайте мне этот дневник, дайте мне его и фотокарточку. У вас, наверное, есть... А дневник я вам возвращу, но мне нужно, нужно. Да вы были влюблены в мою сестру? Да, влюблен. Возьмите дневник. Бог с вами. Но верните потом, бедная, бедная Катя. Как только Аратов очутился дома в своем кабинете, он немедленно почувствовал, что его как бы кругом что-то охватило, что он опять находится во власти, именно во власти другой жизни, другого существа. Москва, вторник, Хоть Хотя он и сказал Ланне в том порыве внезапного выступления, что он влюблен в Клару. Но это слово ему самому теперь казалось бессмысленным Дело и, читала, и диким. Нет, не влюблен. Да и как влюбиться в мертвую, которая даже при жизни ему не нравилась, которую он почти забыл? Нет. Нет. нет Но он нет. во власти. Надо опять за прежнее. В ее власти. Он не принадлежит себе более. Он взят. Встречу возьму. Вот он и взят. Если, если только... Если она вовсе не за меня положила свою душу, Если она только потому покончила с собой, что жизни ей стала в тягость. Если она, наконец, вовсе не для любовных объяснений пришла на свидание. Сегодня для меня знаменательный день. Но в это мгновение... Он должен решить мою участь. Ему представилась Клара перед разлукой на бульваре. Нет, нет, нет. Он вспомнил то горестное выражение на ее лице. эти слезы, эти слова. Ах, вы ничего не поняли. Нет, он не мог сомневаться в том, из-за чего и для кого она положила свою душу.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 И невнятно. Ни одного отдельного слова нельзя было уловить. Но это был голос Клары. Ты ли это? Галлюцинация слуха. Но если... Если она точно здесь, близко. Если бы я ее увидел. Испугался ли бы я? Или обрадовался? Но чего бы я испугался? Чему бы обрадовался? Разве вот чему... Это было бы доказательством, что есть другой мир, что душа бессмертна. Но, впрочем, если бы я даже что-нибудь увидел, ведь это могло бы быть тоже галлюцинацией зрения. Я. Я. Я. На пороге двери показалась женская фигура. Клара. И на этот раз она смотрит прямо на него. Подвигается к нему. На голове у нее венок из красных роз. Он весь всклыхнулся приподнялся. Яша! Яшенька! Это я! Я, я! Платоша? Это вы? Это я! Я, Яшиненочек, я! Зачем вы пришли? Да ты меня разбудил!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 Извините, пожалуйста, что я вас нехотя потревожил. Почивайте спокойно, и я усну. При виде фигуры старушки в чипце с красным бантом и кофте, с испуганным вытянутым лицом, все то таинственное, что его окружало, что давило его, все эти чары разлетелись разом. Аратов немедленно заснул и спал до утра. Он и встал в хорошем расположении духа. Он чувствовал себя легко и свободно. Эки романтические затеи. Подумаешь... Ты ездил в Казань? Это зачем? Да вот, хотел собрать сведения об этой Кларе Милич. Вишь ты какой! А еще тихоня. Тысячу верст отломал туда и сюда. Из-за чего, а? Ну и что же? Познакомился ты со старухой и с сестрой. Не правда ли? Чудесная девушка. Чудесная. Она мне много любопытного сообщила. Сказала она тебе, как именно отравилась Клара? То есть... «Как же? Нет, она еще так была огорчена, и я не посмел слишком-то расспрашивать. Разве что было особенное?» «Конечно было. Я сам только недавно узнал. Представь, она должна была в тот самый день играть и играла. Взяла с собой склянку яду в театр, перед первым актом выпила и так и доиграла весь этот акт. С ядом-то внутри».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 Сначала произвели на него потрясающее впечатление, но потом эта игра с ядом внутри, как выразился Купфер, показалась ему какой-то уродливой фразой, бровировкой. И он уже старался не думать об этом, боясь возбудить в себе чувство, похожее на отвращение. Полночь еще не успела пробить, как ему уже привиделся необычный, угрожающий сон. Ему казалось,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 Посмотрите, какие у вас чудесные яблоки. Яблоки точно чудесные. Красные, круглые. Но как только Аратов взглядывает на них, они морщатся и падают. Быть худу. А вот и озеро. Какое оно синее да гладкое. Вот и лодочка золотая. Угодно на ней прокатиться? Она сама поплывет. Не сяду. Быть худо. И все-таки садится в лодочку. На дне лежит, скорчившись, какое-то маленькое существо, похожее на обезьяну. Оно держит в лапе склянку с темной жидкостью. Не извольте беспокоиться: это ничего! Это смерть. Счастливого пути! Лодка быстро мчится. Вара, идите сюда!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 Вы слушали радиоспектакль Клары Милич «После смерти» по одноименной повести Ивана Сергеевича Тургенева. В спектакле заняты артисты Наталья Позднякова, Маргарита Толстоганова, Анастасия Кармилицина, Ольга Матвеева, Николай Быстров, Кирилл Лоскутов. Автор сценария и режиссер Юлия Беляева. Музыкальный редактор Юлия Тихомирова. Звукорежиссеры Марина Карпенко и Олег Сулимов. Редактор Жанна Переляева. Театр Радио России Радио России